«Как это верно! Как верно!» — пробормотала миссис датон «О, этот тендер! Этот злополучный тендер!» Проблеск истины мелькнул в памяти Блюоттера, при этом неосторожном восклицании, о котором миссис датон тут же пожалела. За много лет до того, пребывая сам еще только в должности капитана, он был членом военно-морского суда изгнавшего со службы лейтенанта по имени датон за недостойное поведение в должности командира тендера, выразившееся в излишне тесном общении с бутылкой. С самого начала он подумал, что это имя ему знакомо, но такое множество подобных вещей происходило в ходе сорокалетней службы, что этот случай частично затерялся во мраке времени. Однако теперь он вспомнился и к тому же со всеми сопутствующими обстоятельствами. Воспоминание пробудило у контр-адмирала новый интерес к несчастной жене и прелестной дочери, жалкого нарушителя долга. К нему обращались в свое время как к лицу, заинтересованному в восстановлении виновного офицера, или с целью выхлопотать ему не слишком перспективное положение, которое тот ныне занимал. Но он решительно отказался принять участие в устройстве на должность человека, ставшего жертвой пристрастия, не только позорившего его самого, но при особом положении моряка, в равной степени ставившего под угрозу честь страны и подвергавшего риску жизни окружавших его. Он знал, что последнее ходатайство имело успех благодаря влиянию двора, что было весьма необычно для столь незначительного случая. А затем он на многие годы потерял из виду провинившегося, не ведая о его дальнейшей судьбе. Это неожиданное возвращение к давним воспоминаниям заставило его почувствовать себя как бы старым другом жены и дочери, ибо ему легко было восстановить в памяти сцену с участием обеих, когда борьба между чувством сострадания и его принципами была настолько сильной, что по-настоящему довела его до слез. Милдред забыла имя этого необычного офицера, будучи тогда еще ребенком, но миссис датон хорошо запомнила его и потому со страхом и трепетом пришла в тот день навстречу с ним в холле. Первый же взгляд убедил ее, что они и забыли, и она превозмогла себя, чтобы похоронить в забвении сцену, которая была одной из самых мучительных за всю ее жизнь. Неосторожно вырвавшееся упоминание полностью изменило положение дел. — Миссис датон — заговорил Блюотер, мягко взяв за руку подавленную женщину. — Я верю, что мы старые друзья, если после того, что случилось, вы разрешите мне считать себя таковым. — Ах, адмирал Блюотер, моя память не нуждается в напоминании об этом. Ваше сочувствие и доброта питают мою благодарность ныне, как и тогда, когда мы встретились в тот ужасный момент. А я имел удовольствие не однажды видеть сию юную леди по тому нерадостному поводу. Вот чем объясняется образ, буквально преследовавший меня весь день, ибо с той самой минуты, как мой взгляд упал на мисс Милдред, меня поразило, что ее лицо и прежде всего его выражение были мне знакомы. Безусловно, это не то выражение, которое раз увидев, можно легко забыть. Но Милдред была тогда ребенком, сэр, и ваше воспоминание должно быть в самом деле — порождено воображением, потому что дети ее возраста редко оставляют стойкое впечатление. В памяти, особенно в том, что касается черт лица. Речь не о чертах, которые я узнаю, а о выражении. А оно, мне нет нужды говорить, это матери юной леди, таково, что его не так-то легко забыть. Смею утверждать, что я, мистер Уичкомп, готов поручиться, что сказанное мною правда». «Прислушайтесь!» — воскликнула миссис Даттон, которая была особенно чувствительна к любому свидетельству о ходе застолья. «В обеденном зале большая сумятица. Я надеюсь, что джентльмены придерживаются единого мнения насчет этого мятежа в Шотландии. Если среди них и найдется якобит, то ему жарко придется в соседстве с сэром Уичерли, его племянником и викарием, ибо все трое свирепы, а кильвы во всем, что касается преданности трону». Хотя в самом деле что-то кажется не так, судя по этим звукам. Похоже на топот слуг, бегающих взад-вперед. Если в помещении для слуг творится то же самое, как я подозреваю, то там также потребуется помощь из гостиной, как, возможно, и гостиной. Легкий стук в дверь заставил Блюотера замолчать. А когда Уичерли распахнул дверь, на пороге возник Геллигоу. На сей раз Незведенный до необходимости держаться за косяк. — Ну, сэр, — сказал адмирал, сурово, ибо не был больше расположен шутить с человеком в охмелю. — Ну, сэр, что за глупость привела вас сюда? — Вовсе не глупость, ваша честь. У нас таковых не водится на старом плантере. Раз поблизости нет никого из молодых джентльменов, чтобы доложить о ходе дел, я подумал, что пойду и исполню долг своим языком. У нас в каюте столько донесений, что ни один офицер из всей Англии не сделает это лучше меня, сэр. Сотни из них затратили бы меньше слов по любому поводу. Так в чем дело? Да вот, сэр, как раз хотел доложить, что один флаг спущен, а главнокомандующий опрокинулся на бок. Господи боже, сэром Джеральзом ничего не случилось? Отвечайте, а не то я изгоню вас вон из этого Вавилона и марш на корабль. — Будь то даже в полночь. — Да, пожалуй, многовато будет, Адмирал Блю. Уж пробило шесть склянок. Каждый может видеть по часам на сходном трапе шесть склянок и уж на подходе к семи. — К делу, сэр. Что с сэром Джервизом? — повторил Блю Уотер, угрожающе размахивая своим длинным указательным пальцем перед выставым. — С нами все в порядке, Адмирал Блю, как и в тот час, когда мы шагнули за борт Плантера. — Сэр Джарви будет отлично нести парус. Я за это отвечаю. Неважно, держит ли корабль курс в старый порт о порту или в пивную бочку. Предоставьте сэру Джарви самому разбираться с этими штучками. Он ведь не молокосос какой-нибудь? — Минутку терпения, сэр, — вмешался Уичерли. — И я сам пойду и выясню, в чем дело. — Я, однако, ученю другое дознание, — возобновил разговор адмирал Блюотер когда Уичерли покинул комнату. «Вот видите ли, Ваша честь, старый сэр Уичерли, который командует здесь на берегу, опрокинулся вследствие того, что нес через черт тяжелый парус в компании тех, кто помоложе, и они сейчас буксируют его в док для ревизии». «Только и всего этого следовало ждать от подобной пирушки. Вам не стоит по этому поводу делать такое мрачное лицо, Гэлли Гоу». «Нет, сэр, я и сам так думаю». Я только пытался принять такой же меланхолический вид, как юный джентльмен, которого послали вниз доложить, что Брамстинга свалилась за борт или Лисель Спирт уперся в бугель. А помните тот раз, Адмирал Блю, когда вы вздумали подойти на ветреной раковиной старины Плантера и встать между ним и французом с девяносто пушками на трех палубах? И как ваши Лиселя развалились один за другим, как грибы, когда их чистят. Гэлигу, образная речь которого включала язык обоих его ремесел, мог разглагольствовать целый час без перерыва. Так что, пока он произносил вышеприведенную тираду, возвратился вычерли и доложил, что их хозяин серьезно и даже опасно заболел. При выполнении обязанностей гостеприимства за столом его хватил удар. Как опасался викарий, известный выпивоха, «Апоплексический».